Глава 18. Честно сказать, я думала, что после тренировок мы пойдем шпионить за ректором или начнем разрабатывать план, как выкрасть вечером амулет. Однако Лейн, похоже, никогда не поступал так, как ожидалось. Закончив делать массаж, он заставил меня еще раз поесть. Это было, кстати, так как после тренировок пробудился жуткий аппетит. А потом решительно поднялся и со всей суровостью заявил: Идем за покупками. Сейчас? Изумилась я, А как же ректор и амулет? До вечера еще полно времени, так что все успеем. Нам срочно нужны платья, туфли и много чего еще. Я невольно хихикнула. Звучало так, будто он и себе собирался прикупить пару платьишек. «Ничего смешного. У тебя же совершенно нет вещей. А завтра на занятия. Да и мне сменная одежда не помешает». «А деньги?» — осторожно уточнила я. «Расходы беру на себя. Не думай об этом». «Эти слова мечтает услышать каждая девушка», — хмыкнула я. «Правда?» — почему-то заинтересовался Лен. «И ты?» «Со мной особый случай». Меня же папа воспитывал, так что я всегда предпочитала самостоятельно добывать все, что мне нужно, а не зависеть от других. Но сейчас мне было очень приятно это слышать. Не только из-за денег, но и потому, что ты заботишься о моем комфорте». Он загадочно улыбнулся, будто ему понравился ответ, но ничего больше говорить не стал. За покупками мы отправились в студенческий городок. Перед выходом Лен снова наложил иллюзию на одежду и обувь, а то мои джинсы привлекали очень много нездорового внимания. Это светло-голубое платье, в отличие от прошлого, мне понравилось. Оно было предельно простым, но почему-то не выглядело дешевым. Ботинки превратились в белые ажурные туфли наподобие балеток, тоже простые и вместе с тем изящные. У Лены определенно был вкус. Наши покои располагались в одной из башен, причем на самом верху, поэтому я уже предвкушала долгий спуск по какой-нибудь винтовой лестнице. Однако Лен неожиданно повел меня на крышу. «Хочешь угнать летучую карету ректора?» — хихикнув, поинтересовалась я. «Хулиганка!» — одобрительно ухмыльнулся он. В его устах это звучало как похвала. «Если хочешь, угоню». Но изначально план был другой. Тут есть магические диски для спуска. Я успел заметить, когда мы в прошлый раз прибыли. Хоть что-то ускользает от твоего взгляда. Философски вздохнула я. Магические диски походили на увеличенные лепестки роз. Даже цвет имели нежно-розовый. Хотя логично. У них же башни выглядят как цветы. Должно быть, когда множество учеников одновременно спускаются на плавно парящих лепестках, это незабываемое зрелище. И хоть такое средство передвижения не казалось безопасным, стоило только вступить на лепесток, как силовое поле мягко нас зафиксировало со всех сторон. Лепесток плавно взмыл и, описав красивую спираль, полетел в сторону главного выхода. Мы приземлились прямо перед аркой за которой начинался студенческий городок. В этот раз я входила в него не рабыней, а полноправной хозяйкой. Как же, оказывается, отличалось отношение прохожих и местных торговцев, когда на руке стояла печать ученика. Мне кланялись, меня почтительно приветствовали и заискивающе зазывали в лавки. Когда эмоциональная тошнота от всего этого лицемерия становилась невыносимой, я оглядывалась на Лиена, который невозмутимо шагал рядом. Он вновь ссутулился и перевоплотился в простоватого паренька, который с восторгом таращился по сторонам, однако каждый раз, когда я на него смотрела, он посылал мне ободряющую улыбку. — Госпожа, у нас свежайшая выпечка! — подскочила к нам румяная торговка. Такую вы еще не пробовали. Наш повар недавно прибыл из Нового мира, и он готовит фантастические пироги. Если не понравится, можете лично отхлестать его вот этой плеткой. А может, к нам в салон заглянете?» Интимно подмигнул мне слащавый тип с зализанными назад волосами, густо усыпанными блестками. Мы прошли мимо, но он продолжал тащиться следом и убеждать. «Наши массажисты — красавчики. У них умелые руки и сильные тела. Они ни в чем не знают отказа. Приглянувшегося сможете забрать с собой в покое. Судя по вашему слуге, вы цените хорошеньких мужчин». Я обернулась, сжав кулаки. Мне так хотелось затеять грязную уличную драку. Руки чесались от желания от души вмазать в это улыбающееся лицо, но это значило бы конец нашей легенды. «Мы покончим со всем этим, не сомневайся». Мягкий голос Лина, прозвучавший над самым ухом, вернул меня в реальность. «Обещаю тебе». «Госпожа!» — снова попытался обратить на себя внимание слащавый тип. Но тут Лен мимоходом мазнул его взглядом, и тип из мужского салона — Внезапно скорчился, схватившись за живот. «Что это с ним?» — пробормотала я. «Несварение может настигнуть в любой момент». Самой милой улыбкой из своего арсенала, которая у сторонних наблюдателей вызывала желание потрепать хорошенького мальчика за щечки, заметил мой ассистент, увлекая меня дальше по улице. «Можешь быть уверена, он до завтра не вылезет из туалета» если добежать успеет. Приступы будут повторяться каждый раз, когда ему снова вздумается устроить распродажу подчиненных. Нам навстречу выскочили из ближайших заведений очередные зазывалы. Я внутренне сжалась. Если опять услышу что-то о красивых массажистах, могу не сдержаться. «Не обращай на них внимания», — тихо распорядился Лен. Если совсем не в моготу, говори со мной. Нас не подслушают. Я позабочусь об этом. Спрашивая о чем-то, о чем хотела спросить. Или рассказывая себе. Неважно. Хорошо. С усилием заставила себя отвернуться я. Вопросы. Да, кажется, они были. Надо подумать. А, точно. Помнишь ту жуткую обугленную руку, которую принес с собой ректор? чтобы определить, есть ли у меня черный дар. Почему она отреагировала только на меня? Ведь твою тьму она тоже должна была почувствовать. Я закрылся от нее. Этот артефакт не особенно сильный. Просто у ректора, как видно, другого не было. Поэтому ты так легко ее уничтожила. Ясно. Я вдруг обратила внимание, что мы с Леном будто идем в каком-то собственном коконе. Голоса торговцев доносились будто издалека. При этом голос самого Лена звучал очень отчетливо. Так, что еще? А, зачем носят гномов на плечах? Во-первых, как я уже говорил, они видят ауру одаренных. Во-вторых, гномы могут подпитывать хозяина силой, когда у него истощится магический резерв. В-третьих, они моментально делают любые расчеты. Ага, uh -huh. что Что-то вроде живого калькулятора и батарейки в одном лице. Забавно. И последний вопрос. Самый важный. Я почему-то смутилась, но потом рассердилась на себя. Лен умный и не поймет неправильно. А прояснить это следовало заранее. Мало ли что случится в дальнейшем. Ты сказал, что помолвка образует связь между нами» причем, очевидно, довольно прочную. Скажи, а что будет, если мы не сможем по каким-то причинам ее разорвать перед тем, как я перемещусь домой? Казалось, я была готова к любой реакции, но Лен все равно сумел меня удивить. Не переживай, это хороший вопрос. Вот первое, что он мне сказал. Ну что за непостижимый парень? Будто в душу смотрит. Если ты хочешь вести нормальную жизнь после возвращения и забыть все произошедшее здесь, как страшный сон, то помолвку необходимо разорвать, иначе тебя рано или поздно притянет обратно. Первый год-два ты еще, возможно, выдержишь, а потом притяжение станет непреодолимым. Оно измотает тебя, лишит покоя, и однажды просто выдернет тебя насильность из твоего мира. Но не переживай. Это случится только если мы закрепим помолвку физической близостью. Если не закрепим, то разорвать ее не составит труда. Я смогу сделать это даже на расстоянии. Ясно, пробормотала я. Он ответил даже слишком развернуто. значит, если мы не переспим, бояться нечего. Не то, чтобы я собиралась переходить границы, но все же лучше знать, чем не знать. Хотя, скорее всего, у инквизиторов вообще не бывает плотских желаний. С другой стороны, Лен, как уже выяснилось, отличается от остальных. Он даже человеческий облик сохранил. Ох, о чем я думаю вообще? Внезапно что-то выдернуло меня из раздумий. Вроде ничего особенно не изменилось. Мы по-прежнему шагали по улице мимо салонов, магазинчиков и забегаловок, И все же что-то было не так. С улыбкой обернувшись к Лену, я как бы между делом мазнула взглядом окружающее пространство и снова заметила мужчину, который с беспечным видом торчал у ближайшей витрины, совершенно вроде бы не интересуясь нашей парочкой. Он уже несколько раз мелькал в поле зрения и при этом старался стоять так, чтобы спрятать лицо. Случайность? Не думаю. Внезапно я наткнулась на острый взгляд Леона, который в упор смотрел на меня. Он на мгновение скосил глаза в сторону мужика и ухмыльнулся уголком рта. Конечно, раз преследователя вычислила я, то он и подавно. Мы с Леоном еле заметно кивнули друг другу. Почему-то у меня не было и сомнений, что мы сейчас думаем об одном и том же. Пузырь вокруг нас исчез. Голоса окружающих зазвучали как обычно. Что ж, начнем игру. Иди-ка, принеси мне сладости из той лавки, которую мы недавно прошли. Капризно распорядилась я, так чтобы это слышали прохожие. Да, госпожа, гаркнул Лен, поклонился и, нелепо спотыкаясь, бросился назад. Я же продолжила путь, внешне беспечно глазея по сторонам. На самом же деле я высматривала подходящее место. Ага, вон та улочка выглядит достаточно укромной, и народу там нет. Стоило мне туда свернуть и сделать несколько шагов, как вдруг позади раздался злорадный голос. «Попалась, кошечка!» Я обернулась и увидела знакомого мне уже мужика с залакированными усами, который явился в нашу с папой кухню, чтобы похитить меня для отбора в школу волшебства. Правда, в этот раз гнома на его плече не было. «Я сразу тебя узнал», — зловеще ухмыльнулся он. «Ты сделала мне очень больно, помнишь? Я тогда решил, что непременно накажу тебя за это. Пришло время отработать долг. Смотрю, ты все-таки прошла отбор и уже осознала все плюсы своего привилегированного положения. Даже симпатичного мальчишку себе прикупила. А теперь пора платить за все хорошее. Что вы хотите, попятилась я, изобразив испуг. На самом деле, мне надо было увести его подальше в переулок. Немного развлечься! Он заглотил наживку и шагнул следом. Мне нравится укращать дерзких девчонок. Ректор ничего не скажет. У него таких, как ты, полно, а вот сборщиков, вроде меня, мало. «Правда? Как интересно!» Лен выступил из-за его спины бесшумно, как тень.